Глава 46. Я вышагивала по склону, ломая голову и вспоминая все, что наговорила Эвандеру о том, как ведет бой Тео. Зачем я вообще с ним связалась? Эвандер не стал снимать рубаху, взял один из тренировочных мечей и направился к стоявшему на ринге Тео. Я напоминала себе, что Тео — искусный и очень сильный воин. Так почему же в глубине души? Я желала, чтобы поскорее пришла гроза. Конечно, они, вероятно, все равно продолжат бой, если то, как они смотрят друг на друга, о чем-то говорит. Я заставила себя глубоко вздохнуть. Я ведь не могла сказать ничего такого, что дало бы Эвандеру преимущество. Не могла ведь. Состязание началось, и я продолжала держаться за эту надежду целых 30 секунд схватки. Ровно до тех пор, пока Эвандер, взглянув на меня, Не подмигнул, сукин, что он задумал? Я изо всех сил, несмотря на грохот в висках и покалывание вдоль позвоночника, старалась оценить бой. Двух таких разных соперников нужно было еще поискать. Там, где Тео представлял собой монолит физической силы, с которым нельзя не считаться, Эвандер был воплощением ослепительной скорости и подвижной грации. Три раза, что я видела Тео в бою ни разу не усомнилась в его победе. Но сейчас, наблюдая за его схваткой с Эвандером, испытала приступ тошноты, потому что его ждало поражение. Логически я понимала, что это всего лишь тренировочный бой, это не настоящая дуэль. Это не должно было иметь значения, но имело. Всем было очевидно, что между ними зрело соперничество, глубокая неприязнь, которую не объяснить, одной лишь конкуренцией кланов. Я затаила дыхание, когда Тео занёс свой меч и со всей силы обрушил его на меч Эвандера. Но Эвандер, вместо того, чтобы отразить его удар, увернулся от него, в самый последний момент отскочив назад, и все силы Тео были бесполезно потрачены. Тео был явно ошеломлён, но не потерял головы, смог увернуться от тут же последовавшей атаки и подняв меч отразить удар. Они продолжали в том же духе некоторое время, показавшееся часом. Эвандер неизменно использовал сильные стороны Тео против него самого, и мне стало дурно. Этот подлый ублюдок заставил меня выдать стратегию Тео и пользовался ею против него. Тео считал, что Эвандер нападает и тратит свои силы, а он лишь отражает его нападение. Но это было далеко не так. Несколько раз Эвандер совершал обманные маневры, делая ложные выпады, чтобы обхитрить Тео. Ему это удалось. Удары Тео стали не такими ловкими, какими должны были быть, а сам он выглядел обессиленным, чересчур разгоряченным, как его последний соперник. Разница состояла в том, что Эвандер явно прикидывался, а вот Тео по-настоящему терял силы. Этот ублюдок подпускал Тео все ближе, создавая условия, чтобы тот совершил такой же маневр, что принес ему победу в прошлый раз. И Тео шел прямиком в эту ловушку. Как раньше Тео сменил ритм, чтобы отбросить Эвандера, а потом сделал ложный выпад влево, но Эвандер не поддался на эту уловку, а неистово стал наступать справа. Я обезумела. Я невольно проделала брешь в броне Тео. И на моих глазах Эвандер продолжал разрушать ее. Его удары были как в тумане, обрушиваясь так стремительно, что мне было не уследить, а он все наступал на Тео, совершенно выбив у него почву из-под ног. Тео стал поспешно спотыкаясь отступать, и Эвандер поставил ему под ножку, чтобы окончательно свалить с ног. Я съежилась, когда Тео упал, уже не так крепко удерживая рукоятку меча. И Эвандер выбил оружие у него из рук, подхватив его в воздухе. Он приставил оба клинка к горлу Тео, и среди зрителей воцарилась тишина. Соперники не отрывали друг от друга взглядов. Между ними бушевала молчаливая битва, пока через несколько прерывистых вдохов Тео не поднял руки в знак поражения. Я сжала золотые монеты в кулаке. Они были круглыми и тяжелыми. Пожалуй, можно было бы затолкать их Эвандеру в глотку. Я, как и обещала, послушно ждала на вершине пригорка и не помчалась к рингу, хоть для этого и потребовалось все самообладание до последней крупицы. Тео похлопал по спине одного человека, что-то сказал другому, а потом направился ко мне. Заметив выражение моего лица, он обеспокоенно нахмурился. «Что-то, Слу», — начал было он, но его прервал насмешливый голос. «Я бы сказал, что две золотые монеты», «Приемлемая цена за победу», — провозгласил Эвандер из-за плеча Тео. Не успела я выразить свою ярость, как над нами грянул гром. Небеса разверзлись, и на наши головы обрушился проливной дождь. Раздались возмущенные и испуганные возгласы. Все бросились на поиски укрытия. Мне было все равно. Давление я почти не ощущала. Это ведь была не буря, а несколько дождливых туч. Не возражала я и когда Тео, схватив меня за руку, потащил к нашей палатке, даже если это означало, что нам пришлось уйти до того, как я успела прикончить Эвандера.